Рошер не мог понять, что его царапнуло. А вот Яна догадалась сразу. «А что это за город?» «Эрион». А Елена упоминала, что ее мать живет в столице. Компаньоны помолчали, осмысливая информацию. «То есть они туда приехали, пять лет прожили или даже больше?» А потом разъехались кто куда? Я напыталась как-то все свести воедино. — Вообще-то ничего противозаконного в этом нет. — Да я не о противозаконном, а о странном. То есть дело не в родовом гнезде. — Рош, а разве нужно много времени, чтобы принять наследство? — Да нет. Поверенный покойного приезжает, передает тебе документы, едешь на место, приходишь в местную управу, и тебе выдают документы. — Ладно. — Но тут у Айлены был дом. Ее мать была замужем за Сатра Карном. Потом он сгорел от лихорадки. А вдове достались дом и небольшая сумма денег, вложенная в дело у купцов. Как раз хватало, чтобы скромно жить. Она и ее мать оставляют дом и дела на несколько лет? И живут в другом городе, в доме, где умер их близкий человек? Мне кажется, люди так не поступают». «Им неуютно, тоскливо, нет?» «Почему бы не спросить у Айлены?» Яна пожала плечами. «Почему бы тебе или мне не съедеть завтра или послезавтра в этот город? Он далеко?» не нет, три верхом, а если торопиться, меньше». Яна задумалась. «Тогда лучше мне на Ааше. Я быстро домчусь. Сутки туда, сутки там, сутки обратно». «Не успеешь». «Ааша — это не ваши медлительные лошади». «Нам дороги не нужны, мы напрямик метнуться можем». «А с Айленой как?» «А с ней ты останешься, на шаг не отойдешь». Рошер и не собирался. «Отойдешь? Ха, да ни за что». Спросить напрямик ни Рошеру, ни Яне и в голову не пришло. Слишком хорошо они помнили, как леденела елена каждый раз, когда разговор даже мельком касался этой темы. «Объяснить бы как?» «Скажем, что мне надо навести справки о Диалате». «Ты как раз все от Эмины и узнаешь, а я вернусь, перескажешь». «Да так, наверное, и надо сделать». Заговорщики переглянулись и согласно кивнули. «Но как сделать выводы, если не знаешь чего-то важного?» На завтра Елена жаловалась утрайшей Диалата, на плохое самочувствие, терла виски, путала краски. А следующим утром, незадолго до рассвета, Яна выскользнула из дома. Дальше все было просто вывести Ашу из города, усеста ей на спину и вперед. Волчий бег – это почти полет, а дело Яны – просто не мешать волчице двигаться. Она и не мешала. Целью девушки был маленький городок Эрион, в котором и жила до замужества мать Елены. «Вперед, Аша, вперед! Мы не можем надолго оставить нашу подопечную. Нам надо обернуться как можно быстрее».